Наутро я проснулась одна. Легли спать мы уже дома. Скомканная постель была вся в песке. Я подумала, что Диего пошел в бар за круассанами и газетами. Он вставал голодный. И завтрак — единственная еда, в которой он по-настоящему нуждался. На мгновение я представила, как он, насытившись, наслаждается ранним солнцем, сидя за пластиковым столиком. Я спустилась кое-что купить. Гараж был открыт. Папа наводил порядок на полках, очищал цилиндровый ключ от ржавчины тряпкой, пропитанной скипидаром. — А где Диего? Пакет с половинкой арбуза и помидорами выпал из моих рук. Я оперлась о прохладную стену. Папа оторвал взгляд от ключа. Сделал пару шагов в мою сторону. Прости. Он говорил медленно, как некогда перед студентами. Я слушаю его в этой странной обстановке в гараже, похожем на ангар. Говорит, что Диего приехал сюда именно для этого, чтобы покинуть страну, потому что Анкона отсюда в двух шагах. Папа пытался его разубедить, но... Качает головой. Тогда он купил для Диего бронежилет на складе военной одежды. «Очень хороший», — говорит, — «с металлическими вставками, какие носят в Северной Ирландии». В его глазах сумасшедший блеск. Смотрю на него и думаю, что он спятил. Представляю себе моего бедного старика, который примеряет тот жилет, ощупывает его, бьет по нему кулаком, проверяя на прочность. И потом надевает на костлявые плечи сына которого у него никогда не было юноши которого любит но отпускает на войну стучит по голове костяшками пальцев отчаявшийся виноватый вид чуть ли не просит у меня помощи и что в ангаре стоит мой детский велосипед с белой корзиночкой мы вместе катались среди сосен я впереди он чуть сзади Ненавижу. Всю свою жизнь, свое детство, бесполезную зрелость. Вот. Возьми. Сложный листок в клетку вырван из блокнота. Без конверта, словно ему нечего больше скрывать. Всего одна строчка. — Любимая? Я уезжаю. Диего. Время мне каждую ночь снилась его поездка. Мотоцикл, пробирающийся по тропам, контролируемым незаконной милицией. Мальчишеское лицо, глаза устало всматриваются в темноту этой земли, где больше нет света. Я жила перед телевизором, видела пепелище Национальной библиотеки. Диктор сказал, что город окутан пеленой пепла, все книги, хранившиеся там веками, превратились в густой рой пчел с черными крыльями. Этот землистого цвета снег, прошедший в августе, похоронил память людей, символ открытого города, его культурных традиций, перемешанных как вода. Миляцка почернела от сажи, превратилась в длинную траурную ленту, Я подумала, что от библиотеки, наверное, ничего не осталось. Помню, худенькая девушка в очках снимала книги с полок, несла их по длинному коридору стопкой по три-четыре тома максимум, почтительно, осторожно ступала, боясь уронить, будто несла маленького ребенка, потом раскладывала книги перед студентами вместе с инструкцией и просила осторожно, перелистывать страницы. Теперь она должно быть там. Ползает на четвереньках вся в саже, как в крови, среди других молодых добровольцев, которые роются, пытаясь спасти хоть какие-то страницы, какую-то часть себя среди этой расправы. На один миг мне показалось, что я увидела Диего. Но нет, это был не он кто-то другой. Потом он позвонил. — Это я. Его голос металлический, удивительно близкий. — Ты где? Где ты? Он говорил по спутниковой связи из Холидей-ин, с мобильного телефона корреспондента канадского телевидения. Он звонил из вестибюля, стоял адский шум, кто-то рядом орал на английском. Я слышала даже смех, более отдаленный, но различимый. Как ты? Говори громче. У меня все в порядке. Все хорошо. Он казался невероятно спокойным. Я спросила, «Как он доехал?» Диего помолчал. Казалось, он об этом уже забыл. Рассказал, что пробирался через Черногорию, слушал Мессу, единственный мужчина в толпе плачущих крестьянок. В сербских анклавах мальчишки приветствовали его, поднимая три пальца. Его останавливали все — сербы, хорваты, мусульманские зеленые береты, но... Журналистского удостоверения и нескольких сотен марок оказывалось достаточно. Последний наиболее коварный отрезок. Горный перевал через Игман, охраняли три бронетранспортера ООН, сопровождающие грузовики с гуманитарной помощью. Я так много хотела сказать ему. Ждала этого момента целую неделю, не выходила из дому, сидела, не отрываясь от телевизора, а сейчас совершенно растерялась, сказала какую-то глупость. — В тебя не стреляли? Он сделал паузу, ответил, прокашлившись. — Пока нет. — Нет. Спросила Прогойка и Сибину, Велиду и Йована, Ану и других, все были живы. А Аска? Ты видел ее? Я застыла, опустив руку с зажатой в ней трубкой, которая издавала короткие гудки, не решаясь повесить ее, будто Диего мог вернуться издалека. Он благополучно проделал многокилометровый путь через горящие деревни, минные поля, взорванные мосты и вернулся в город, из которого другие пытались унести ноги, двигался наперерез эшелоном с беженцами, сиротом, бегущим из осады. Теперь он был там, в том гробу. Я позвонила папе. Он добрался. Слышала, как он плакал, откашливаясь, прочищая стиснутое горло. — Он сказал, где живет. — Я ничего не знаю, папа. «Моим фронтом стал этот безмятежный город, этот чистый и опустевший без Диего дом. Нигде больше не валялись его джинсы, окурки, катушки пленок, закатившиеся под диван. Весь беспорядок принадлежал только ему. А может, и жизнь тоже?» Одна я ничего не разбрасывала, прозебала. Была никем, без всякого запаха. Ела и тут же мыла за собой тарелку. Постель всегда оставалась нетронутой. Сидела перед пианино. Оно мне казалось огромной белой урной, вмещающей прах наших лучших дней. Ждала мира, постановлений ООН. Слушала папу римского, умолявшего сложить оружие. Тем временем в Женеве виновники кошмара пили минеральную воду. Он был на том фронте, который сам выбрал, где гранатами были выбиты стекла. А посредине ничейной землей стало мое тело, оставленное в небрежении, точно выжженное пулеметным огнем зона между двумя траншеями, где на рассвете случайно пробегает белка, оглядывается, чувствуя присутствие человека, но не видит людей, спрятавшихся за мешками с песком. Так и я растеряна, сновала туда-сюда, не веря в происходящее. Продолжала крошить хлеб нашей птичке, только должна была оставлять его снаружи, на подоконнике, потому что мне она не доверяла. Привыкла к руке Диего, мальчишки, который даже зимой открывал окно, не надевая рубашки. Почти каждый день я ездила в Министерство иностранных дел за новостями. Часами ждала, чтобы поговорить с чиновником. Я должна ехать к мужу. Нужно было получить разрешение, чтобы вылететь в Боснию на одном из военных самолетов. Это огромный риск. Придется подождать. Не могу больше ждать. Я решилась пересечь ничейную землю и достигнуть другого фронта. Потом позвонил гойка хриплый, прокуренный голос. Раннее сентябрьское утро. У Диего все в порядке. Живет с ним в общей квартире. Дозвониться очень трудно. Практически невозможно. Он торопится. Звонит из телевизионного бункера по спутниковой связи. Какой-то друг одолжил ему телефон. — Как дела? Как вы? — Держимся. По телевизору говорят, что город полностью разрушен. Почти все здания взорваны. Гойка отвечает «нет». «Нас пока еще не согнули?» Спрашиваю о Сибине. Отвечает, что она больше не тренируется. «Переправь ее в Италию. Сейчас очень сложно уехать». Опять иду в МИД. Я подружилась с чиновником, молодым оптимистом, похожим на агента по недвижимости, щеголем в модном широком галстуке. Напишите мне имя и фамилию девочки. Замираю с ручкой в руке. В голове каша. Не могу ничего припомнить. Может, хоть адрес? Такая широкая улица в Новосараеве. Я заплакала. Хотите кофе? Начался сентябрь. В новостях передают, что на границе Сараева в районе горы Зеч упал итальянский военный самолет Г-222, выполнявший мирную миссию. Летел с грузом теплых одеял на зиму. Его подбила ракета, попавшая в крыло. Молодые жены ждут результатов поисков, застыв перед телеэкранами. Героев летчиков в клочья разнесло по неприступным вершинам высотой более двух тысяч метров. Но жены надеются, прижимают к себе детей. Дети удивлены. Зачем все эти люди стучатся сегодня в их дома, которые раньше никого не интересовали, из которых вышел их отец в форме, как всегда один? Ночью думаю о тех вдовах, о широких кроватях, купленных в кредит, опустевших с одной стороны. С ними будет то же, что со мной. Они оцепенеют в темноте, будут вытирать слезы, чтобы не замочить наволочку. Думаю об этих детях, о том, что они никогда больше не сделают привычного движения, не поднимут ручонку, не подадут ее отцу. На военную базу Пизы переправили гробы, обернутые итальянским флагом, в знак героической гибели. Воздушный мост прерван. Город-мученик отрезан от всего мира, отдан на милость своих палачей. Служащий министерства торопится повесить трубку. У него нет для меня времени. Гуманитарные рейсы приостановлены, сеньора. Но я должна ехать. Там настоящий ад. В том аду находится мой муж. Сочувствую вам. Мое сопротивление складывается из мелочей. Нельзя делать резких движений, иначе пирамида разрушится. Нельзя ее трогать. Может, так беда забудет о нас? Пройдет мимо. Просыпаюсь среди ночи. Сидя на кровати, двигая ногами, будь то бегу. Мне приснилось, что звонит телефон, и голос чиновника из трубки: Сочувствую, сеньора! — Но ваш муж помешался. Некоторые люди хотели бы знать, где он. — Не хотите кофе? — На работе тоже не отрываю взгляда от телефона. Вот сейчас, думаю, сейчас позвонят из МИДа и дадут разрешение на выезд. Поднимаю трубку проверить, есть ли связь. Потом Виола подходит со своей никчемной улыбкой, успокаивая меня — Если бы что-то случилось, мне бы уже сообщили. Там полно журналистов и добровольцев, людей, которые ездят туда и обратно и не погибают, но дело в том, что я его знаю. Его всегда заносит в сторону, на окраины, к маленьким лужам. Центр, смещенный от центра, вот что его притягивает. Боюсь, что он ходит по открытой местности. По телевизору показывают концлагерь. Уже обнаружили пять таких на территории Боснии. Самый ужасный — рядом со старыми железными рудниками. Беззубые, искалеченные, истощенные люди. Такого не видели уже давно. Потом звонит Диего. И на этот раз, кажется, может разговаривать дольше. Слышу взрыв, спрашиваю у него, что это было. Отвечает, мол, «Музыка дня». «Подожди». Слышу другие шумы, отрывистые. Зову его «Диего! Диего!» Возвращается. «Слышала? Автоматные очереди. Гаубица. Граната. Обстреливают больницу. И по больницам стреляют. Смеется». Спрашиваю себя, сошел ли он с ума или всего лишь напился? Еще одна неделя молчания. Иду в парикмахерскую, располагаюсь на этой поляне благополучия, чего только не делаю, педикюр в том числе. У женщин вокруг элегантные сумочки, у них есть дела, которые ждут их в городе, возобновившим свою круговерть после летнего отдыха. У меня ничего нет, кроме моего заброшенного тела и головы, которой я пыталась придать внешний лоск. Я заложница этой ничейной земли, выхожу оттуда, похожая на куклу, благоухающая ароматами, чуждыми мне. Идет дождь, но я не открываю зонт, с удовольствием позволяя ему испортить прическу.